Она не совсем здорова. Шурочка, где ты? Поди сюда, мать моя. Что это посидеть не можешь? И у меня голова болит. Должно быть от эфтого, от пения да от музыки. От какого пения, тетушка? Да как же? Тут уж эти они... Как бишь они, по-вашему, дуэты пошли, и все по-итальянски, чичи да чача, -ча, настоящие сороки.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 — воскликнул вдруг марв Тимофеевна. — подик скажи, Лизавете Михайловне, то есть нет, спроси у ней, ведь она внизу? «Внизу — Ну да, так спроси у ней, куда, мол, она мою книжку дела. Она уж знает. — Слушаюсь. Старушка опять засуетилась, начала раскрывать ящики в комоде. Лаврецкий сидел неподвижно на своем стуле.